Глава 20. Такого понятия, как дворянское ополчение, Немченко здесь не слышал. Однако на призыв долеорского монарха поучаствовать в захвате Ровины, получив за это имение в милите, откликнулось большое количество не только безземельных олов, но и владетельных из окрестностей столицы, отправивших Ратвесу IV младших сыновей с отрядами дружинников. Можно было бы привлечь и других дворян. Ол-Рэй вначале думал включить в первый поток захватывающих столицу Нигарда первого олов из Нагобина, Фожа, Акры и Прастой. Но с магистром Картам обсудили и посчитали это излишним. Большее количество задействованных сил привело бы к резкому снижению управляемости ими. В проводимой же операции основной упор как раз и делался неначисленное превосходство а на внезапность, слаженность действий и, конечно же, на неразбериху и панику в стане противника. Зато определились не только с благородными, но и с простолюдинами, имеющими опыт управленческой, административной работы, которым предстояло на первых порах сменить чиновников Королевской канцелярии Миллета. Только их переправка издали, Паная и Черк ол займутся уже под утро. Раздавать малознакомым Олам портальные амулеты благородный Ант не хотел, так что пока пространственными перемещениями займутся члены его рода. Глядя в окно королевского кабинета на погрузившийся в темноту город, землянин вспомнил фразу про учение из песни одной популярной рок-группы начала девяностых. Ночь освещалась только заревами пожаров, но они не были следствием действий начавших пребывать в Ровену дельорских войск. Пылало все еще из-за неподавленного мятежа нищих окраин. К ним присоединились и жители некоторых более-менее благополучных районов. — Сейчас и мы внесем свою лепту. — Десятник! — обернулся Ант к прибывшему по приказу унтер разведки. — Собери всех управляющих дворцовой обслугой, успокой людей, объясни, что в их жизни ничего не поменяется, а если и поменяется, то вполне возможно к лучшему. Он сам не был уверен в правдивости своих слов, зная капризный и взбалмошный характер младшего принца Севида. Но слуг и в самом деле требовалось настроить на повседневную работу. А во-вторых, Ол-Рей планировал привлечь к организации жизнедеятельности дворца одного из выученных Джисой Рейского управителя. «Несколько человек уже пытались сбежать», — сообщил десятник. Я про тех, кто здесь был, а из других зданий и сейчас драпают. Вы же сказали взять под контроль только сам дворец. Прикажете выставить посты на воротах? Нет, не нужно», — не раздумывая отмахнулся Андрей. «Не будем слишком распылять силы. Пусть убегают, кушать захотят, деньги понадобятся, вернутся. Думаю, в ближайший год-два у народа с оплачиваемой работой дела будут скверными. Они наверняка уже панику в городе начинают поднимать». — Можно подумать, до да нас тут тишина и благодать были, — хмыкнул адепт восьми стихий. — Ладно, иди уже, доложишь потом результаты. Кабинет убитого им правителя Миллета поражал своими размерами. Обеденный зал намного больше. У Ратвиса Андрей там бывал несколько раз, а рабочая комната скромнее. Нигард, оказывается, был еще и любителем скульптурного искусства. По углам разместились мраморные изваяния львов, а над входом красовалась лепнина в виде размахнувшего крылья грифона. Впрочем, тут имелось все необходимое, чтобы организовать в этом кабинете штаб, откуда будет вестись управление действиями Делиорского войска. Андрей сел в кресло правителя и оценил его удобство. Не понравилось, но в нем предстоит впоследствии работать Джисиному воздыхателю. Не понравится — поменяет. Что удивило, так это девственная чистота стола от каких-либо бумаг. Похоже, Нигард первый с документами не работал совсем, только подписывал. Гусиные перья с позолоченными кончиками, лежащие стопкой, и золотая же чернильница все-таки наличествовали. Не найдя у себя в карманах и вспомнив, куда положил, извлек из многоразмерной сумки эфирные амулеты. Пять штук и положил перед собой. Пока, судь по ровному слабому свету, докладов на них не поступало. Ему тоже не требовалось корректировать отданные накануне распоряжения. Поэтому просто откинулся на спинку, положив руки на подлокотники и закрыл глаза. На губах адепта восьми стихий появилась улыбка. Вдруг осознал, что он даже не обыскал кабинет в поисках трофеев. А ведь раньше считал такие действия весьма приятными моментами новой жизни и никогда не упускал. Наверное, все же начало сказываться понимание того, что для него это слишком мелко. Подумал, что его парням добыч не помешает, и надо дать им разрешение немного обогатиться за счет Миллита, но решил, что не к спеху. Снаружи кабинета находились двое бойцов в охране оу рей не нуждался но не хотел чтобы его потревожили какие нибудь слуги или фрейлины королевы благополучно спавшие у себя неподалеку господин в этой комнате спросил в коридоре гусу постовых и спустя пару секунд открыл дверь разрешите входи что там у нас подремать этой ночью у него не получится понял попаданец придется воспользоваться энергией стихией жизни пара гид хватит Жертв, надеюсь среди наших нет «Одного ранили, но там скорее царапина. Даже не стал лечилку использовать», — доложил командир спецназа. «Убитых нет. Все выходы из здания взяты под контроль. И здесь два поста. Магистр убыл. Еще я спускался в подземелье. Главный тюремщик спрашивает, что ему делать. Так-то по правилам ему требуется в случае угрозы захвата заключенных всех их перебить. Но он заперся изнутри и интересуется, как скоро мы покинем дворец». «Двери бойцы выбивать не стали. Ждут вашего решения». «Да какое тут может быть решение, Гурс?» Андрей наложил на себя заклинание бодрости. «Пусть сидят там, они нам ничем не помешают. Вряд ли в тюрьме среди подозреваемых в преступлениях найдется кто-то нам нужный. Если они при прежней власти нарушали законы, то и при новой не исправятся. Да ты садись. Нам сейчас остается только ждать». Полковник задержал взгляд на выложенных передолом Рэйм амулетах и поинтересовался. От магистра сообщения были. Он занял один из двух десятков стульев, стоявших у длинного приставного стола. «Нет, это хорошо. Значит, все идет по плану». В первое свое посещение дворца Немченко спускался в подземелье, но в тюремную их часть не заходил, не полагал, что увидит там что-нибудь для себя интересное и познавательное. У него самого имелось подобное, правда, Джиса сажала в камеры уже изобличенных и осужденных преступников. Слова полковника вернули попаданца к размышлениям о целесообразности реформирования и судебной системы в этом мире. «Раз уж взялся за прогресс, то он должен быть не только техническим, социальным, магическим, общественным, но и в области государственного устройства». В отличие от земного средневековья, унаследовавшего многие законы со времен античности, здесь, в Гертале, юридическая наука была чересчур простая, как Немченко для себя определил, и, раз простота хуже воровства, не отвечала интересам выявления правды и установления справедливости. Суд здесь вершили владетели на своих землях, руководители городов, поселений и префектур, и, конечно же, монарх в отношении преступлений, относящихся к коронным. Понятно, не сам король выносил решение по каждому случаю, но на это имелись назначенные его властью чиновники. Но во всех случаях в этом мире отсутствовали такие институты, как прообразы прокуратур и адвокатур. По сути, на судебных разбирательствах чинился откровенный произвол власти. Ни о каких состязательных процессах тут даже не задумывались. В качестве обвинителя выступал либо пострадавший, либо сам судья, которому накануне готовили описание при грешении подозреваемого, а адвокатом был сам судимый. То, что исправлять ситуацию придется, попаданец уже решил. Те реформы, которые он намеревался провести в сфере технологий, рано или поздно приведут к ослаблению власти одаренных. Во всяком случае, та пропасть, которая сейчас разделяет их и простолюдинов, Резко уменьшится в размерах, но природа не терпит пустоты, и если освобождающуюся нишу не займет справедливый суд, то люди начнут жить по бандитским понятиям. Что такое беспредел 90-х Немченко застал пацаном в своем родном мире и не хотел создавать подобную ситуацию в нынешнем. Раз уж стихии дают ему огромную власть, то и ответственность должна быть великой, как бы пафосно это ни звучало. Гурс, рассказывавший о последних методах тренировок, которые придумали в учебке спецназа Долиорской разведки, заметил, что начальник его не слушает, и замолчал. Будто только дожидаясь этого, в магическом зрении замерцал амулет связи с картом Олстирсом. Благородный Ант взял его и прослушал сообщение, кивнул и просветил полковника. Полк переправился в ровину и начал движение. Сюда подойдет сотня, дождись ее. Можешь действительно и по периметру людей расставить, но вначале усили охрану дворца. А вы? Буду на связи. Адепт восьми стихий не стал возвращать эфирники в сумку, надев их на пальцы, где уже имелись перстни. Он привык так ходить с руками унизанными драгоценностями. Одно время это создавало некоторые неудобства в плане работы с клинками, но сейчас не обращал внимания на кольца. «Сообщишь, если что-то пойдет не так. Да, сотни пехоты поступает под твое командование. Ты в звании выше, и ко мне ближе. роты командуют олы Мой приказ не обсуждается, так и скажешь. Все вопросы пусть мне задают, в письменном виде». Чуть не проговорился Гурсу, что тот вскоре может сам стать магом, причем с мощным источником, да вовремя прикусил язык. Это еще вилами по воде писано, хотя шанс большой. Пути движения ротных колонн-делеорцев к назначенным пунктам и, соответственно, места возможных схваток с патрулями и отрядами милицев лежали в стороне от резидентуры. Тем не менее, благородному Анду навестить Читу Шеми было делом недолгим, что он и решил сделать, чтобы снять с себя груз озабоченности. Оставив полковника руководить охраной дворца, переместился во двор особняка Крику и Али. Из сумрака выходить не стал, просто оценил обстановку и удовлетворенно кивнул своим мыслям. Тут все оказалось спокойно, как он и надеялся. Оу Шеми сидел на крыльце с одним из наемников, Гадюка устроилась в беседке, поставив одну ногу на скамью и держа меч вынутым из ножен в руке. В момент появления Андрея она сочно зевала. Рядом с ней стоял на лавке кубок большого объема, второй наемник и пара дворовых рабов не спеша ходили вдоль ограды со взведенными арбалетами. Разговоров никто не вел, все внимательно прислушивались к звукам, доносившимся с соседних улиц. Дальше терять время, чтобы показаться своим соратникам на глаза, Олрэй не стал. Да и лишние люди тут присутствовали. Хотя теперь особого секрета из настоящего положения супруга в Шеме можно уже не делать. Вскоре надобность в здешней резидентуре отпадет, когда миллит станет частью одного государства с Долеором. Однако попаданец продумывал вариант с тем, чтобы не упразднять свои разведывательные структуры в присоединяемых королевствах, пусть остаются неофициальными, не подчиняющимися никому, кроме него организациями, которые будут снабжать его достоверной информацией с мест». Гадюка опять зевнула, и благородный Ант сам еле сдержался, чтобы не повторить за ней. Усмехнулся и поспешил применить заклинание «Сумрачного пути». На Ратушной площади в центре было безлюдно, если не считать двух стражников, которым положено караулить место казни. Хотя там в данный момент и стражить-то было нечего. Почти. Пять металлических клеток для мучения осужденных голодом, жаждой и насмешками зевак чуть скрипели, подвешенные на цепях пустыми. А на длинной П-образной виселице гнил лишь один труп, да и тот уже расклеванный воронами, больше похожий на скелет, чем на зомби. Приказ короля чинить расправу бессудебной волокиты выполнялся в точности, и трупы теперь не украшали ворота и площади, а валялись на пустырях, в зарослях, а то и просто посреди улиц нищих районов. Жутковатое место освещалось лишь одним факелом, зато над входом трактира, расположенного на краю площади напротив ратуши, ярко светил амулет. Кабак явно относился к элитным, и там сейчас шла гулянка с музыкой и танцами. От входа в городскую управу, где ненадолго задержался благородный Ант, веселье было слышно и видно через окна. Ночью звуки разносятся хорошо. У подъезда ратуши ни одного стражника. Наверное, заперлись внутри и дрыхнут. Или тоже нашли себе какое-нибудь развлечение в виде вина и женщин, предположил Немченко. Насчет дисциплины в рядах городских вояк он нисколько не заблуждался. Прибытие сюда подразделений пехотного полка с картом Олстивсом, по его расчетам, оставалось ждать еще полчаса. Все же путь не близкий. И это при условии, если не встретят организованного сопротивления, которое вряд ли будет. Силы местного воинства количественно, да и качественно на данный момент в разы превосходят нападающих. Вот только милицы сейчас большей частью спят, а остальные в составе небольших отрядов прочесывают мятежные районы. Так что на стороне войска короля Ратвиса IV явное количественное превосходство. Андрей подошел к входу в здание городского управления. Там сейчас не горело ни одно окно, поэтому и делать ему внутри было нечего. Он сел на парапет лестницы, и тут же рядом с ним устроилась Таня. «Не пойму», — сказала она. «А почему здесь так тихо?» «Да ладно», — улыбнулся ее верный адепт, взяв ледяную ладонь стихии в свою. «Слушай, как в трактире драка началась. Все как всегда. Выпьте, не подраться, вы в человеческих сил». «Я ж не об этом. Из дворца успели убежать несколько десятков слуг. А стражники, вон смотри, спят на помосте и даже не переживают. Ого, и кувшину прикладываются». Думала, что сбежавшие все сразу отправятся исполнять долг верноподданных, оповещая город о захвате дворца? Большинство наверняка кинулись по своим норкам, а услуг они вовсе не в центре столицы. А те, кто все же решил оповестить своих вояк, отправились к полковым казармам и управлениям стражи. Пока их выслушают, пока поверят в такую несусветную чушь, — Пока пошлют кого-то проверить, пока то, пока сё, этим двоим, — кивнул он на парочку тоскующих на дежурстве бойцов, — уже придется грудью встречать натиск оделиорских сотен. — Так, может, ты их избавишь от такой участи? — лукаво стрельнуло глазками Таня. — У тебя всего восемнадцать теней в арсенале осталось. — Еще две, сильно ничего не изменят, — усмехнулся землянин. Лучше найду-ка я себе задачу по плечу. Чувствую, наступающим днем у меня еще будет возможность себя проявить. Кстати, вот и наши идут. Кто-то уже начал магию применять. В трех кварталах в направлении портальной площадки поднялся и опал воздушный вихрь. А спустя несколько секунд донесся треск и грохот снесенной полностью или частично черепичной крыши. Караулившие пустое место казни стражники моментально пришли в себя. Только вместо героического поведения продемонстрировали то ли трусость, то ли мудрость. — Эрд, ну его к собаке труп этот, — громко сказал более старший из них. — Что его снять-то захочет? Пошли отсюда по домам. — Чтобы лейтенант нас оштрафовал или вовсе уволил, — не согласился второй. Побежали в управу, предупредим о происходящем. — Ох, ничего себе! Да там целая колонна каких-то солдат движется. Сюда! — Может, наши? Нашим-то что тут делать? Давай быстрее! Чего ты столбом замер? Оба пустились бегом в сторону дворца и сделали это вовремя. На улице из темноты появились первые ряды пехотинцев. Благородный Ант вышел в реальность и направился навстречу.